Глава двадцать «Ну, и как тебе твоя новая конечность?» Тихо подошедший Хрон прервал мои собственные исследования. «Странное чувство», — задумчиво ответил я. «Я определенно рад, что теперь у меня есть рука» но до конца даже не могу ей управлять. Движения пальцев очень медленные. Наглядно продемонстрировал я, сжав и разжав кулак. Может, со стороны это не было заметно, но реагировала она с явным опозданием. Так еще и пальцы действительно отвечали на команды неторопливо. «Вы же подскажете, что с этим делать?» С верой в голосе, не то чтобы спросил, скорее утвердительно произнес, смотря на старика. — И ни слова благодарности! — ворчливо отозвался он, всплеснув руками. — Что за ученики пошли? Может, это испытание, преподнесенное мне небесами? Посмотрел хрон наверх но, видимо, никаких подтверждений этим словам он не нашел и сокрушенно вздохнул. «Тратишь на них редкие ресурсы, а им даже спасибо сложно сказать!» «Спасибо!» — тут же поспешил произнести я, крайне смущенный тем, что не подумал об этом раньше. «Я не хотел ничего такого, честно!» «Просто все так неожиданно и... вот...» Развел я руками, не зная, как объяснить все, что творится в моей душе. Да, и я правда был благодарен наставнику и ни в коем случае не хотел, чтобы он подумал обо мне как о неблагодарном человеке. «Ладно уж», — с легкой улыбкой на устах проговорил Хрон. «Что взять с молодежи?» «Особенно от аристократа!» — ухмыльнувшись, добавил он. Присев рядом со мной, наставник с кряхтением и явно неспешностью распрямил ноги, тяжело выдохнув. «Ведь прекрасно понимает мое нетерпение и что я хочу как можно быстрее узнать о ближайшем своем будущем, но все равно тянет время». «Ну, думаю, с тебя хватит», — хитро посмотрел на меня старик, когда я уже чуть ли не стал ерзать от нетерпения. «Судя по тому, что я вижу благодаря нашей связи, арбитр пока не считает твой протез именно как протез». Он его видит как самодостаточное растение высокого ранга, которое ты держишь в руках. Но на данный момент у вас уже установлена тесная связь. «Симбиоз» — так это можно назвать, — немного подумав, произнес он. «Не совсем верное определение» но наиболее близко объясняющее, что получилось у нас в итоге проведенного ритуала. Дальше все зависит от твоего усердия в медитациях и настройки на протез. Если все пройдет успешно, то в период от пары дней до пары недель У тебя высветится оповещение о создании симбиотической связи. Дальше, чем чаще будешь использовать протез, тем больше он будет тебя слушаться. — Вы уже внедряли подобного рода протез? — решил уточнить я. — Откуда вдруг вопросы? — ухмыльнулся Хрон. «Запомни, ты их должен был задать до того, как мы начали сам ритуал. Так что тебе остается только догадываться об ответе, чтобы в следующий раз думал наперед», — строго произнес он. «Хорошо», — сдержал я свое недовольство подобного рода ответом так как действительно сам был виноват, что не расспросил обо всем в подробностях. «Мне остается только ждать этого события, и я никак не могу ускорить данный процесс». «Какой ты нетерпеливый!» — покачал головой наставник. «Запомни, для практика боевых искусств...» Желающего достичь высот культивации, терпение — одна из важнейших добродетелей. Порой, чтобы осознать какую-то истину в своем искусстве, мастера годами медитируют в закрытых секциях и только достигнув просветления, выходят наружу, либо не выходят вообще. Последнее он произнес с каким-то жутким голосом, что меня невольно пробрало холодом. Будь-то я в одно мгновение попал в зимнюю стужу. Хорошо, хоть миг на вождение был лишь мигом. «Я понимаю», — согласно склонил голову перед учителем. «Но просто я чувствую, что уже могу управлять рукой. Но происходит это с задержкой, будь-то что-то мне мешает». «Значит, должна быть возможность исправить это?» «Да и с двумя работающими руками я стану вам куда полезнее как в хозяйстве, так и в учебе», — добавил я под конец. «Ладно, приму и такое объяснение. Ты бы мог догадаться до ответа и сам, но, видимо, ощущение от новой руки...» совсем лишили тебя сообразительности. Вновь попенял он на мой слабый разум, что несколько раздражало, но высказать по этому поводу я, само собой, ничего не мог. Если ты будешь проводить медитацию в своем духовном мире рядом с духовной проекцией дерева, из которого сделан твой протез, то это может значительно ускорить ваше взаимопонимание. Но откуда в моем духовном мире его душа? Недоуменно спросил я, переводя взгляд с наставника на руку и обратно. Впрочем, в следующий миг я вспомнил небольшое деревце с глорантором в красном тумане. И кажется, оно и было проекцией души этого дерева но забрать свой вопрос обратно я уже не мог и готов был выслушать очередное ворчание старика. «Мог бы и сам догадаться об этом!» Вновь тяжело вздохнул Хрон. «Мне, как твоему учителю, доступны все твои характеристики. И пускай это не все, что можно о тебе узнать, Но мне достаточно было увидеть, что у тебя открылось духовное кольцо. При этом ты получил огромный штраф на показатель духовной энергии. То, скорее всего, арбитр связал дерево, из которого была выращена твоя рука, с этим кольцом. Сами же духовные кольца находятся в мире твоей души. Развел руками старик, говоря все это таким тоном, будто объяснял мне прописные истины. «Если бы я хотя бы знал, что это за духовные кольца такие!» Недовольно высказался я на это, чувствуя Толику обиды, хоть и сам понимал, что мне очень многого не рассказывали о мире вокруг. — Опять эти странные пробелы в твоих знаниях! — удручающе покачал головой наставник. — Будь то ты и не аристократ, а какой-то деревенский мальчишка, и то они порой знают больше. — И все же, — напомнил я о себе, — духовные кольца являются одним из столпов силы практиков со ступеней понимающего. В принципе, это один из моментов, что сильно различает этапы развития до этой ступени и после нее. Ты уже должен знать, что даже если два практика находятся на одной ступени и стадии развития, то их силы все равно не равны. В ответ на внимательный взгляд Хрона я кивнул, и он продолжил. Разница идет от так называемого фундамента практика. Фундамент строится на трех столпах. Показал он три пальца на правой руке, и затем левой коснулся безымянного. Талант? То, что было дано тебе от рождения? как хорошо ты чувствуешь свое развитие и управляешь энергиями для прорыва на следующие ступени. Сюда же входит твоя родословная, которая может усиливать заложенные в тебе возможности и наследие в виде техники систем медитации. От всего этого зависит, сколько времени тебе требуется – для освоения каждой ступени пути возвышения. И куда вообще приведет этот путь?» «Законы», — согнув безымянный палец, Хрон коснулся среднего. «Сколько тобой освоено законов, и до какого уровня в их понимании ты смог дойти?» На ступень владеющего вообще нельзя подняться, если не изучен хотя бы один закон. Так что к выбору закона надо подходить тщательно всё обдумав. Ведь он должен сочетаться с твоим талантом и тем наследием, которым ты владеешь. При неудачном выборе дальнейшая культивация может оказаться вообще Невозможной или замедлится до крайности. Духовные кольца. Не согнут остался лишь один указательный палец. Обычно человеческим практикам дается одно духовное кольцо на каждой стадии со ступени владеющего и одно на ступени понимающего. Есть, правда, и особенности. Некоторым может выдаваться больше. Это зависит от многих нюансов. Пока нет смысла подробно это обсуждать, так как тебе предстоит многое изучить, чтобы в полной мере осознать данную информацию. Но у тебя случай уникальный. Никогда не слышал о практике, получившим кольцо духа на ступени чувствующего. Неожиданно улыбнувшись, произнес наставник. И это будет сильным подспорьем для твоего дальнейшего развития. Также в этом плане тебе очень повезло получить на столь низкой ступени привязку к духовному кольцу духовного ресурса столь высокого ранга. Пускай даже со штрафом к духовной энергии. Но он временный. Однако тут ситуация уникальна не по причине того, что у других нет таких ресурсов, а в том, что на твоем месте любой другой бы просто погиб от качественной разницы между ступенью развития и рангом растения. Хрон произнес это странным тоном, посмотрев на меня каким-то нечитаемым взглядом. У меня даже пошли мурашки. Задавать же вопрос о том, что было бы, не появись у меня духовное кольцо с моим протезом, я не стал, опасаясь услышать ответ. Хотя, скорее всего, это действительно был бы лишь протез у которого есть подвижная часть, чтобы я мог зажимать в ней какие-то предметы, а не как сейчас, пусть со скрипом, но движущиеся пальцы». «Чем выше ранг того, что ты помещаешь в духовное кольцо, тем больше штраф накладывается на духовную энергию», — продолжил объяснять наставник. Когда ее значение доходит до нуля, существо, кем бы оно ни было, впадает в кому, и если быстро ситуация не изменится, умирает. А вот с твоими объемами духа тебе можно с самого начала заключать в духовные кольца сильнейших духовных сущностей. Или более по-простому – души. «А что они дают?» – спросил я. «Я понял, что духовные кольца важны, но для чего их вообще заполнять душами других существ?» «Не только существ!» – покачал указательным пальцем Хрон. «В духовном кольце может храниться сущность животного, растения или же предмета!» На последнем слове он замолчал и строго посмотрел на меня. «Учти, что про последнее знает не так много людей, так что лучше тебе в дальнейшем про все это не болтать!» если не хочешь неприятностей. Понял. Так вот, для чего заключать души? Самое основное, что можно получить из-за этого, так это сродство с тем законом, который хранился в этой сущности. Все более-менее развитые существа и предметы высоких рангов так или иначе, содержат в себе частицы законов. И помещая их в свой духовный мир, ты в какой-то мере становишься обладателем этих частиц. Для меня эти объяснения были очень запутанными, но прерывать наставника я не посмел. Например, ты получил сильное сродство с законом жизни и даже смог познать начальную ступень этого многогранного и сложного закона в столь юном возрасте. Многим на это требуются десятилетия упорных тренировок и добычи ресурсов, содержащих соответствующие законы. Также по мере, скажем так, усвоения души духовным кольцом и его стабилизации, «Тебе откроется понимание до трех техник. Боевых или нет, тут уж как повезет!» — хмыкнул он. «К тому же могут даваться сторонние усиления или, наоборот, появятся негативные стороны. Так что к выбору того, что ты поместишь в свое духовное кольцо...» Надо подходить трезво и все тщательно обдумав. Думаю, теперь ты будешь получать больше болевых ощущений от огня. А вот звери и растения станут относиться к тебе менее настороженно. Но это мои предположения. Как оно будет на самом деле, покажет лишь время и твои усердные тренировки. «А что тогда будет, если...» Стоп! Старик не дал мне договорить, резко прервав. «Раз у тебя есть силы на дополнительные вопросы, значит, силы есть и для тренировок. А остальные вопросы задашь потом». Посмотрев строго на мой открывшийся рот, в котором застряли слова возражения, Хрон продолжил. — Я пока не определился, как конкретно буду тебя обучать с учетом того, что у нас получилось. — Простейших заданий больше давать не буду. Как это все работает, ты уяснил. Теперь же медитируй. Пытайся циркулировать энергию внутри себя по кровеносным сосудам. У тебя должно подобное получиться без дополнительной помощи, так как с подобным ты прекрасно справлялся во время ритуала. А я пока пойду подумаю, что с тобой делать дальше».